Глава 6. Новый мундир старой гвардии. 5 августа 2015 года биткоин пришёл на Уолл-стрит. Или, если точнее, на Уолл-стрит пришла его новая, причёсанная и приглаженная версия. Поначалу банкиры, которые что-то слышали о биткоине, воспринимали его как занятную диковинку. Гигантские скачки курса обещали высокий спекулятивный доход. Но нестабильность не позволяла рассматривать биткойн как альтернативную валюту. С точки зрения банкиров, биткойн не мог претендовать на место в сложившейся финансовой системе. Банковские структуры процветают за счёт непрозрачности. Наша неспособность доверять друг другу ставит нас в зависимость от их посреднических операций. Банкиры могут скрепя сердце пойти на небольшую реформу внутренней системы, но отдать её во власть какой-то стихийной силы вроде биткойна Полная ересь. Подобное и в голову никому бы не пришло. В тот период энтузиасты биткойна тоже не особо интересовались делами на Уолл-стрит. В конце концов, биткойн задумывался как альтернатива банковской системе, как новая ступень эволюции. По правде говоря, несмотря на широкое движение, которое сформировалось вокруг молодой криптовалюты за 7 лет предшествовавших августу 2015 года, техническую инновацию, десятки новых криптовалют Всеобщее общество и возможности, порождённые биткоином. Старый режим был непоколебим. Денежная машина Уолл-стрит оставалась сердцем глобальной экономики и до сих пор не сдала позиций. Если вы вдруг решите использовать технологический прогресс, чтобы улучшить мир финансов, например, понизить системный риск на рынке облигаций или облегчить малоимущим перевод и получение средств, вам всё равно придётся обевать пороги на Уолл-стрит. Именно этим и занялась группа технологов из стартапа Symbiont в августе 2015 года. Они принесли в сердце финансового мира собственную, менее радикальную версию биткоина. И хотя их модель правильнее было бы назвать не разновидностью, а свободной вариацией на тему биткоина, она всё же обещала произвести революцию, пусть и контролируемую. С биткоином её роднил ряд ключевых элементов. распределённый реестр, возможность переводить цифровые активы в режиме P2P, а также низкая стоимость и почти мгновенное исполнение транзакций. Однако разработчики компании Symbiond отказались от других характеристик Биткойна, включая те, что устраняют посредническую функцию банков при операциях. Система не предполагала собственной криптовалюты для вознаграждения майнеров и поддержки открытого процесса валидации. Иными словами, разработчики Symbiant предложили блокчейн без биткойна. Сохранили быструю, надёжную и дешёвую модель распределённой сети с машиной правды, подтверждающей транзакции, но их система не была открытой, общедоступной и лишённой руководства. Таким блокчейном могли управлять банкиры с Уолл-стрит. Но давайте попробуем выяснить, можно ли отделить биткойн, эфир или другие криптовалюты от блокчейна. Некоторые поклонники цифровых активов уверяют, что отказ от внутренней криптовалюты уничтожит саму сущность блокчейна. Без родной расчётной единицы нечем будет вознаграждать и поощрять валидацию, следовательно, не возникнет открытая сеть, которая, по мнению многих экспертов, лежит в основе децентрализованной системы обмена. Лишённые криптовалюты системы неизбежно превратятся в закрытые приватные блокчейны. где все действия компьютеров одобряются компанией или группой компаний, ведущей реестр. У такого подхода есть свои преимущества. Зарегистрированных участников легче собрать в единое управляемое сообщество, чем анонимную массу пользователей биткоина. Это означает, что масштабировать пропускную способность тоже будет проще. Однако приватные системы обычно закрыты для технических экспериментов, а доступ к данным и ПО — Целиком и полностью зависит от воли официального куратора. Всё это неизбежно тормозит инновацию. Поэтому многим кажется, что приватный блокчейн это оксюморон. Весь смысл данной технологии в создании открытой, прозрачной, общедоступной системы. Некоторые эксперты предлагают использовать общий термин технология распределённого реестра и отказаться от слова блокчейн, когда речь идёт об ограниченном доступе. Однако банкиры, которым в тот августовский день показали техническую новинку, не вникали в такие тонкости. В целом, идея им понравилась. Они понимали, что их собственная система взаимного обмена почти парализована из-за проблемы централизованного доверия. Взаимное недоверие между банковскими структурами заставляет их утаивать информацию, хранить данные в закрытых, недоступных ячейках, что увеличивает время и стоимость транзакций. повышает вероятность ошибок и риск взлома. Сложный многосоставный механизм современной финансовой сферы лишь усугубляет положение. Каждая транзакция проходит длинную цепочку: банк-отправитель, банк-корреспондент, клиринговая организация, брокер, банк-гарант, платёжная система и так далее. Прекрасно понимая уровень риска и издержек, банкиры негласно признавали проблемы, которые создатель биткойна Сатоши Накамото пытался разрешить. Может быть, они и не хотели, чтобы простой быватель мог переслать деньги с восточного побережья на западное без всяких посредников. Но уж точно осознавали, что в финансовой системе происходит слишком много лишних процессов, из-за которых обмен замедляется, издержки растут, а клиенты теряют терпение. В 2009 году на кого-то писал: "Ключевая проблема привычной нам валюты в требовании огромных резервов доверия". Мы должны верить, что Центробанк не обрушит её курс. Но в истории фиатных валют немало случаев, когда это доверие было обмануто. Мы должны верить, что банк сохранит наши деньги и отправит их куда нужно. Но банки используют деньги вкладчиков для сомнительных кредитных операций и лишь малую часть оставляют в резерве. Мы вынуждены доверять им конфиденциальную информацию, и надеется, что они не позволят злоумышленникам присвоить нашу идентичность и опустошить счета. Огромные банковские комиссии делают микроплатежи невозможными. На кого-то описал всё это в разгар финансового кризиса. Мировая банковская система стала настолько запутанной и непрозрачной, что о заявлениям банкиров уже веры не было. Подлинную стоимость активов было невозможно определить. И в один прекрасный день мыльный пузырь лопнул. Изначально биткоин создавался, чтобы избавить нас от этого хаоса. Однако нельзя было с уверенностью заявить, что ключевой механизм, та самая машина правды, не подвластная манипуляциям изнутри, сам не окажется под контролем Уолл-стрит. Тогда, в августе 2015 года, компания Symbiont представила новую торговую платформу Smart Securities. И по иронии судьбы, презентация проходила на верхнем этаже небоскреба с видом на Зукотти парк, Небольшую зеленую площадку, где четырьмя годами ранее родилось движение «Захвати Уолл-стрит», «Окьюпай Уолл-стрит». Используя распределенный реестр с теми же функциями, что и у блокчейна системы биткоин, только без внутренней криптовалюты, платформа должна была реорганизовать работу глобальной системы финансового рынка с активами свыше 200 триллионов долларов. Она обещала рационализировать страхование, покупку, продажу и передачу акций, облигаций и прочих ценных бумаг. Иными словами, процессы, которые кормят бесчисленное племя инвестиционных банкиров, брокеров и финансовых консультантов Нью-Йорка, Лондона и Гонконга. Можно ли в этом случае говорить о каптации? Технология, с помощью которой группа кибер-анархистов мечтала обойти сборщиков дани из глобальной банковской системы, теперь подавалась как перспективный продукт для тех же самых финансовых учреждений. Четыре годами ранее в парке у небоскрёба стояли серые палатки, а ораторы с дредами на голове влезали на деревянные ящики и призывали отправить дельцов с Уолл-стрит в тюрьму. Многие активисты стихийного движения, особенно те, у кого вызывала протест гегемония Уолл-стрит и крупных корпораций в целом, с восторгом приняли биткойн. Цифровая валюта появилась в октябре 2008 года в разгар банковского кризиса как своеобразный ответ на самые острые проблемы. Финансовая неразбериха послужила на кому-то наглядным примером риска, на который мы идем, доверяя неблагонадежным банкам вроде Лемон Бразерс. И вот теперь SEO-симбионт Марк Смит предлагал приемы из арсенала биткоина тем самым организациям, которые последовали бы в могилу за Лемон Бразерс, если бы не деньги налогоплательщиков. По подсчётам Bloomberg News, на спасение банков ушло 12,8 триллиона долларов. Среди слушателей Смита были руководители UBS, Morgan Stanley и DTCC финансовой корпорации, которая отвечает за проведение большинства сделок по ценным бумагам в США. Присутствовал и Дункан Нидерауэр, бывший с Нью-Йоркской биржи, хотя и не как представитель старой гвардии, а скорее как инвестор в новый стартап. Смит начал презентацию с очень простого обещания: сэкономить банкирам время и деньги. Много денег. Он представил продукт, который мог сократить весь длинный и сложный процесс продажи и передачи ценных бумаг, занимающий дни, а то и недели, до нескольких кликов мышью и пары минут. Аудитория увидела платформу Smart Securities, слегка похожую на страницу оплаты сервиса Amazon. Там были поля для всех параметров долгового инструмента: имя эмитента, сумма, процентная ставка, срок погашения, когда вступают в силу обязательства эмитента и тому подобное. В данном случае продавалась облигация, выпущенная компанией-инвестором Senna Hill Partners, владевшей долей акций Симбионт. Марк Смит заполнил все нужные поля, нажал кнопку "Выполнить" и продолжил презентацию. Несколько минут спустя он сообщил, что уже пришло подтверждение. Облигация была продана и куплена. Вся транзакция заняла буквально 2 минуты. резкий скачок по сравнению со стандартным сроком проведения таких операций на финансовых рынках США составлявшим на тот момент 2 суток. Это означало, что риск невыполнения корреспондентом или посредником своих обязательств можно значительно снизить. А риск весьма серьёзен. По оценкам DTCC такие сбои ежедневно носят более 50 млрд долларов на одном только рынке бумаг казначейства США. Инвесторы нередко используют двухдневное окно для выдачи краткосрочных займов из тех средств или ценных бумаг, которые уже обещаны по сделке, но не успевают собрать долг, когда приходит пора платить счет. Случается, что третья страна, которой одолжили ценные бумаги, решает сыграть на понижение, то есть продать бумаги в надежде, что их цена упадет, а затем не может найти того, кто продал бы их обратно по сниженной ставке. Все это... оборачивается убытками для истинного владельца активов. Решение этой проблемы позволило бы высвободить триллионы долларов, которые инвесторам приходится держать в резерв запас для покрытия подобных рисков. В тот день компания Symbiont впервые показала возможный путь будущего развития. За прошедшие несколько лет было предпринято много попыток создать блокчейн-систему для традиционной индустрии финансов. Теперь Уолл-стрит уже не смеётся над биткоином. а пытается разработать собственную версию. Уолл-стрит ищет альтернативу — приватные блокчейны. Хотя поклонники биткоина весьма скептически относятся к закрытым блокчейнам, Уолл-стрит продолжает экспериментировать с этим форматом. Усеченные версии биткоина сохраняют элементы мощной криптографической защиты и принципы работы сети, Но вместо энергоёмкой модели консенсуса с доказательством проделанной работы, опираются на старые, предшествовавшие биткойну протоколы. Пропускная способность прежних моделей была выше, хотя они не могли обеспечить сравнимый уровень защиты без централизованного механизма контроля, отвечающего за идентификацию и авторизацию пользователей. В банковской модели в основном применяли созданный в 1999 году алгоритм консенсуса известный как «Задача византийских генералов». Он гарантировал всем авторизованным контролерам реестра, что их действия не скомпрометируют общую запись, даже если в их рядах окажется злоумышленник. При такой системе компьютеры вносят обновления в реестр только после сбора определенных свидетельств подтверждения со всей сети. Закрытые приватные блокчейны с ограниченным доступом вызывали у разработчиков куда меньше энтузиазма, чем глобальный посыл эфириума. избавить мир от любых посредников или распродать токены, собравшие десятки и сотни миллионов долларов. Помогать банкам сэкономить на операциях с ценными бумагами, куда скучнее. Однако у Уолл-стрит толстые кошельки, а это всегда привлекает кадры. К примеру, в разгар гражданской войны биткойна инвесторам удалось переманить несколько крупных разработчиков и поклонников криптовалюты. Их утомило отсутствие прогресса в эксперименте накомота А финансисты предложили возможность создать нечто собственными руками, не впутываясь в мучительные дебаты самоморфном раздробленном сообществом. Наибольшую пользу из ситуации извлекла исследовательская компания R3C EV, ориентированная на финансовый сектор. Руководство R3 мечтало о распределённом реестре, который с одной стороны собрал бы все плюсы мгновенной проводки ценных бумаг и межотраслевой синхронизации учёта, а с другой встроился бы в сложную систему банковских правил и позволил бы всем участникам сохранить конфиденциальность данных. Квисне 2017 года консорциум, возглавляемый R3C и V, насчитывал более 100 компаний. Каждая платит годовой членский взнос в размере 250.000 долларов и получает доступ к новейшим разработкам лабораторий R3. Кроме того, в 2017 М основатели компании привлекли около 107 млн долларов инвестиций. преимущественно от финансовых структур. Частично эти средства ушли на наём таких специалистов, как Майк Хирн, один из главных разработчиков Биткойна, который расстался с криптовалютным сообществом из-за ожесточённых внутренних конфликтов. Кроме того, R3 привлекла к работе другого знаменитого криптобунтаря, Яна Грига, позже перешедшего в компанию EOS. В 2017 году научно-технический отдел R3 возглавил весьма известный и уважаемый в блокчейн-сообществе Ричард Гендел Браун. Таким образом, в компании подобрались весьма ценные инженерные кадры. Ещё раньше научным директором лаборатории R3 стал Тим Сонсон, блокчейн-аналитик, который пережил краткий период увлечения биткоином, но позже разочаровался в идеологах криптовалюты и превратился в яростного критика биткоина. Злорадствовшего по поводу всех его неудач. Примерно на тех же позициях стоял Престон Бирн, главный юрисконсульт компании Aries Limited, позже переименованной в Monex. Компания разрабатывала закрытый блокчейн для банков и прочих организаций. Когда Бирн в соцсетях не выражал свои весьма пёстрые политические взгляды в поддержку Трампа против выхода Британии из ЕС, за вторую поправку за криптографию, против открытого ПО Он по обыкновению высмеивал фанатов биткоина. Для Суонсона, Берна и их единомышленников раскол и хаос в лагере биткоина стали настоящим праздником. Однако все их насмешки над биткоином можно было адресовать и им самим. Хоть консорциум на базе R3 заработал очки в сфере высоких технологий, наняв Хирна, Гэндалл Браун и Григо, само его руководство буквально просилось на карикатуру с подписью Клуб старожилов Уолл-стрит. Все его девять банков-основателей — Барклис, BBVA, Австралийский банк Содружества, Кредит Сьюз, Голдман Сакс, Джей Пи Морган, Королевский банк Шотландии, Стейт Стрит и UBS, кроме двух BBVA и Австралийского банка Содружества, фигурировали в списке Совета по финансовой стабильности 2016 года как глобальные системообразующие банки. Это не просто крупные банки, чья непомерно раздутая отчётность опасна для внутреннего рынка их страны. Здесь речь идёт об особой категории. Кредитные портфели этих банков настолько велики, что в случае краха может пострадать вся мировая экономика. А ведь некоторые из них уже столкнулись с многомиллионными штрафами. Тем, кто внимательно следит за развитием финансовых технологий, это знакомо. Уолл-стрит не впервые присваивает технические новинки, чтобы нейтрализовать потенциальную угрозу. В конце 1990-х появление электронных систем для торговли валютой, ценными бумагами и прочих малопрозрачных операций на рынке капитала едва не породило прямые схемы инвестиций, которые бы покончили с посреднической ролью банкиров. Крупнейшие банки мира немедленно сплотились и запустили собственные онлайн-биржи. В результате банковские контракты по продаже акций, облигаций и прочих активов остались основой инвестиционных сделок, а сами банки сохранили привилегированное положение и возможность диктовать цены. У регуляторов со свежими воспоминаниями о кризисе 2008 года интерес Уолл-стрит к приватным закрытым блокчейнам тоже вызвал ряд опасений. На слушаниях, организованных Советом по финансовой стабильности, международный регуляторный орган под эгидой G20 Представители центробанков и государственных комиссий по ценным бумагам попытались выяснить, какие системные риски несёт будущая рыночная структура на основе блокчейна. Может ли она спровоцировать финансовую нестабильность? С одной стороны, регуляторы вполне уютно себя чувствовали в знакомой компании из глав консорциума Mer3. Разумеется, им привычнее работать с банкирами, чем с одетами в джинсы и футболки адептами криптографии. С другой Сама мысль о том, что консорциум крупнейших мировых банков сможет решать, кто и как будет допущен к единому и единственному распределённому реестру всей финансовой системы, незамедлительно вызвала в памяти давние страхи. Что, если банки получат чрезмерную полноту власти? Что, если вновь придётся прибегнуть к непопулярным мерам и спасать их за счёт налогоплательщиков? Вдруг Уолл-стрит снова выстроит систему, которая слишком велика? чтобы позволить себе рухнуть. Панацея от финансовых кризисов. Давайте посмотрим правде в глаза. Хотя было бы неплохо увидеть, как старички с Уолл-стрит теряют статус финансовых посредников, законодательные и финансовые барьеры делают столь радикальные перемены практически невозможными. По крайней мере, они не осуществимы изнутри. Тем не менее, разработчики из лаборатории консорциума R3, а также входящих в него банков и блокчейн-стартапов, порой буквально творят чудеса в попытке отладить нашу перегруженную финансовую систему. В наши дни процесс перевода активов между разными организациями настолько сложен, что приходится прибегать к услугам специально созданных посредников: клиринговых палат, расчётных агентств, банков-корреспондентов, депозитных банков и тому подобное. А чаще они разрешают проблемы доверия. Однако они же увеличивают время операций, повышают издержки и риск. Окончательное оформление сделки по облигациям казначейства США занимает 2 дня. На оформление синдицированного займа может потребоваться месяц. Процесс нередко сопровождается ошибками и сбоями. Что ещё важнее, Задержки в оформлении парализуют триллионы долларов капитала, которые замирают на депозитных счетах или в залоговых соглашениях до тех пор, пока все стороны не согласуют отчётность и не закроют сделку. Более эффективно, синхронизированная система высвободила бы эти активы и обеспечила мощный приток средств на мировые рынки. Да, банкиры обогатились бы ещё больше, но предпринимателям и физическим лицам стало бы гораздо легче получить кредит. Теоретически, распределённый реестр компании R3 может осилить всё вышеперечисленное и развязать денежные потоки. Скорость оформления сделок важный фактор финансового кризиса, отчасти способствовавший всемирной панике 2008 года. Отсутствие гарантий того, что контрагент выполнит свои обязательства и переведёт средства или ценные бумаги, в любое время заставляет инвесторов призадуматься. Но когда рынок начинает падать, А страх переселивает жажду наживы. Чрезмерная осторожность может толкнуть инвесторов на превентивные меры, которые в свою очередь запустят порочный круг уничтожения капитала. Именно системная проблема риска заставила Blyt Masters, горячую сторонницу внедрения блокчейна на Уолл-стрит, обратить внимание на распределённые реестры. В 2014 году Masters возглавила компанию Digital Asset Holdings, предоставляющую блокчейн-платформы для внутрибанковских операций. Имя Master's прежде всего ассоциируется с одним из самых спорных финансовых инструментов нашего времени кредитным дефолтным свопом или КДС. Это кредитное соглашение, при котором покупатель уплачивает разовые или регулярные взносы продавцу, а тот обязуется погасить выданный покупателем кредит третьей стороне в случае, если он не будет погашен самим должником. Дефолт третьей стороны Работая в команде банка JP Morgan, 25-летняя Блайт Мастерс создала концепцию КДС в качестве инструмента, позволяющего инвесторам застраховать себя от риска и тем самым высвободить капитал, прежде зарезервированный для его покрытия. Кроме того, другие инвесторы, банки и структуры, выпускающие КДС, получили возможность делать ставки на оговоренные в свопе активы, не будучи при этом их фактическими обладателями. Соглашения подлежат купле-продаже, Поэтому участники при желании могут продать их третьей стороне. Такая система значительно повысила ликвидность и упростила работу кредитного рынка. И рынок самих свопов стремительно вырос, достигнув к моменту кризиса их общей номинальной стоимости в 600 триллионов долларов. Проблема, по словам финансового аналитика Майкла Льюиса, заключалась в том, что никто не представлял Как риск, связанный с обязательствами перед одной из сторон, повлияет на ее способность расплачиваться с другими организациями? И так далее. Сделки по свопам проводились фактически мимо кассы, не регистрировались на официальных биржах и почти никак не регулировались. Их невозможно было отследить. Когда кризис набрал обороты, этот гигантский, до нельзя запутанный клубок обязательств стал причиной всеобщей тревоги, Это утверждающее предсказание Уоррена Баффета, который ещё в 2002 году назвал свопы финансовым оружием массового поражения. Вполне предсказуемое обрушение КДС поставило под вопрос платёжеспособность многих банков. Рынки взволновались не только из-за риска дефолта по сомнительным ипотечным кредитам, но и по поводу более глобальной проблемы исполнения перекрёстных обязательств. Банки, сомневающиеся в платёжеспособности партнёров начали выводить кредитные средства с рынка. Паника нарастала как снежный ком, и чтобы её обуздать, потребовались государственные гарантии, дотации, дополнительные эмиссии денег. В общей сложности спасительные меры обошлись в десятки триллионов долларов. Создатели КДС не предвидели подобного исхода, в первую очередь потому, что к нему привели не изъяны в самих контрактах, а недостаточная прозрачность рынка. Именно после кризиса Блайт Мастерс обратила внимание на технологию блокчейн, позволяющую отследить каждую транзакцию на любом рынке, и задалась вопросом: а если бы в 2008 году существовала подобная система, удалось бы избежать глобального кризиса. Я почувствовала себя Ньютоном, как будто меня ударило яблоком по голове, вспоминает Мастерс. Она внезапно осознала, что общедоступный, защищённый и неизменяемый реестр не просто уменьшает проволочки, риски и издержки, но и даёт мгновенный доступ к системно значимой информации. В посткризисном мире, утверждает Мастерс, от решения подобных проблем зависит выживание индустрии финансовых услуг. Я почти 30 лет проработала на финансовом рынке и имела возможность поразмыслить об управлении, структуре и рисках. В технологии распределённого реестра мне видится инновационная мощь которая и заставила меня осмелить гигантский инвестиционный банк на небольшой стартап. Я сделал это в надежде изменить мир, к которому мы привыкли. Уже сам факт того, что специалисты уровня мастерс и разработчиков R3 обратились к недостаткам финансовой системы, чрезвычайно важен. Как мы отмечали, открытые и закрытые блокчейны помогают решить проблему социального доверия. А ведь именно она приводит к системному обрушению рынков. В данном случае речь идёт о недостатке взаимного доверия во внутрибанковских структурах и между финансовыми учреждениями. Однако следует отметить, что в поисках решения нынешние разработчики распределённых систем отобрали те свойства изобретения Накамото, которые меньше всего угрожают статусу крупных финансистов. Например, криптографическую защиту. И отказались от более радикальных и, пожалуй, более ценных механизмов главным образом от общедоступной децентрализованной системы консенсуса. Конечно, разработчики, нанятые крупными банками, в первую очередь должны обслуживать традиционные финансовые институты. Поэтому их нельзя винить за отказ от революционного подхода к децентрализации, присущего биткойну. Да и проблема масштабирования сети вызывает серьёзные опасения, например, депозитарная трастовая и клиринговая корпорация, DTTCC, которая проводит большую часть сделок по американским ценным бумагам, обрабатывает 10 000 транзакций в секунду. Биткоин на данный момент может обработать только 7. И как бы хорошо ни зарекомендовала себя система безопасности биткоина, нельзя гарантировать, что миллионные издержки на майнинг остановят злоумышленников, если на кону будут стоять миллиарды долларов в ценных бумагах. Возможно, сам рынок поднимет цены на криптовалюту и ее добычу, тем самым устанавливая новые, более высокие преграды для мошенников. Но этого может и не произойти. В любом случае, такой уровень риска недопустим для клиентов R3 и Digital Asset, банков, управляющих пенсионными и зарплатными фондами, государственными ценными бумагами и тому подобное. В своем нынешнем состоянии, по крайней мере до тех пор, пока такие протоколы, как Lightning, существенно не повысят пропускную способность, Биткойн даже близко не готов обслуживать внутренние транзакции Уолл-стрит. Нельзя забывать и о юридических проблемах. Научный директор лаборатории R3 Тимс Вонсон утверждает, что сама возможность атаки 51%, то есть сценарий, при котором один майнер захватывает 51% вычислительных мощностей сети и изменяет реестр в преступных целях, означает, что в криптовалютных операциях в принципе не бывает окончательных расчётов. А на такое состояние вечной неопределённости юристы Уолл-стрит не согласятся никогда. Можно, конечно, возразить, что дотации и прочие спасительные меры, с помощью которых банки фактически отменили собственные потери во время кризиса, лишают смысла всякий разговор об окончательности. Да, реестр биткойна намного прозрачнее и надёжнее бухгалтерии Уолл-стрит. Тем не менее, замечания Слонсонов встретили живой отклик среди банкиров. В конце концов, они услышали именно то, что хотели услышать. С помощью такой логики, то есть игнорируя саму проблему централизованного подсредничества, которая и довела финансовую систему до кризиса, банкиры смогли принять приватный реестр как условно идеальную альтернативу недоработанным, технически несовершенным открытым блокчейнам. В системе с ограниченным правом доступа у всех участников есть стимул подтверждать и выверять единый реестр, поскольку это служит их общим интересам. Они не состязаются друг с другом за криптовалюту, поэтому не нуждаются в энергоёмкой компьютерной инфраструктуре в духе биткоина. Кроме того, в закрытой системе не возникнет политических и экономических проблем, которые приходится решать при масштабировании открытого реестра. Ведь здесь не нужно приводить к консенсусу аморфное интернациональное сообщество из тысяч анонимных пользователей. Любое предложенное новшество обсуждают небольшая комиссия из знакомых друг с другом специалистов. Собственно, суть проблемы кроется в этом последнем пункте. Маленькая группа избранных решает, что делать, а что нет. Закрытая система во главе с банкирами будет обслуживать интересы тех самых структур, которые уже контролируют финансовый мир и несут ответственность за системные риски, входные барьеры и политические кризисы. То есть всё то, с чем борются сторонники криптовалюты. Есть основание утверждать, что внедрение закрытых реестров в банковское дело просто вернёт нас в 2008 год, к тому краху системных и общественных институтов, который и обусловил запрос на альтернативные средства и каналы обмена. Вот почему мы полагаем, что частным лицам, предпринимателям и правительственным структурам необходимо поддерживать радикальные технические меры, предлагаемые разработчиками открытых реестров. вроде биткойна и эфириума в надежде решить проблемы масштабирования, безопасности и внутренней политики. Мы обсуждали эти предложения в главе 3. Внести в протоколы Lightning Network у биткойна и Plasma у эфириума сетевые решения в духе SegWit, которые сжимают информацию и позволяют децентрализованной системе контролировать, хранить и верифицировать крупные массивы данных, используя намного меньше вычислительных ресурсов. Законодатели должны не ограничивать научно-технический поиск, а напротив, предоставить разработчикам простор для экспериментов и разрешить инвесторам финансовую поддержку лабораторий. Конечно, не стоит. Да и невозможно препятствовать банкам, которые ищут способ упорядочить внутренний хаос. Однако, всем нам пора усвоить урок недавнего кризиса и обратить внимание на блокчейн-системы, хоть открытые, хоть закрытые. ограничивающую власть крупных финансовых структур над рынком. Общество заинтересовано в разработке открытых платформ и свободной инновации. Без неё мы вряд ли преобразим ослабленную финансовую систему и откроем доступ новым участникам игры. Другая модель. Фиатная криптовалюта центра банка. Нельзя упускать из виду ещё один фактор, который может спутать все карты финансовым учреждениям. Помимо открытых, функционально совместимых блокчейн-систем, у них есть и другие весьма серьёзные конкуренты центробанки. Если центробанки мира и дальше будут проявлять интерес к внедрению криптовалютных технологий, то в итоге сильнее всех будет задета именно банковская сфера. В финальной главе книги Эпоха криптовалют мы предложили, что правительства и центробанки могут начать выпуск собственных цифровых монет. Что ж, к январю 2017 года уже 26 центробанков запустили поисковые проекты, связанные с технологией блокчейн, в том числе банк Англии, Банк Японии и банк Канады, как сообщает финансово-технический портал Finextra. Банки многих других стран проводят предварительные исследования. Никто не знает, чем увенчается этот поиск, но его результаты могут существенно изменить финансовый мир. В лабораториях Мсачусовского технологического института также реализуется международный проект по разработке экспериментальной фиатной криптовалюты, которую смогут применять центробанки и правительства. В основе разработок лежит блокчейн-инструмент под названием CryptoKernel или CK, созданный мсачусовским исследователем Джеймсом Лавджоем. CK продукт с открытым исходным кодом, поэтому с ним может экспериментировать любой желающий. Это очень важный момент отмечает Робле Халли, научный сотрудник, который присоединился к группе после работы над аналогичным проектом Банка Англии. Поскольку это означает, что разработка финансовых механизмов будущего открыта лучшим умам мира. С приходом каждого нового участника повышаются шансы создать поистине децентрализованную финансовую систему, которая будет подвластна народу, а не банкам. Первый продукт, созданный на базе CryptoKernel, экспериментальная цифровая валюта под названием K320, существенно отличается от Биткойна. В то время как для эмиссии Биткойнов установлен жёсткий лимит, максимум 21 млн монет к 2140 году, у K320 таких ограничений нет. Разработчики надеются, что при уменьшении фактора редкости пользователи перестанут накапливать монеты, как это происходит с Биткойном. Многие эксперты полагают, что биткойн прежде всего будет играть роль капитала вложения, как золото или драгоценности, а не обыкновенной денежной единицы для повседневных платежей. Однако обществу нужно, чтобы граждане тратили деньги, а не держали их про запас. А накопительный инстинкт это своего рода память о многочисленных финансовых кризисах, самым тяжёлым из которых в истории США, разумеется, был период Великой депрессии. Чтобы не превратиться в мёртвый груз, К 320 должна выпускаться регулярно с поправкой на небольшую инфляцию. Это означает, что после фазы активной миссии в первые 8 лет запас криптовалюты будет стабильно пополняться на 3,2% в год. Ставка намеренно сделана несколько выше, чем стандартные 2%, которые большинство центробанков намечают для индекса потребительских цен в своей стране. Разработчики К-320 стремятся избежать как чрезмерной дефляции, которая может привести к массовому накоплению, как во времена Великой депрессии, так и бурной инфляции, когда население стремится быстрее расстаться с деньгами, как в Германии периода Веймарской республики 1920-х годов. Хотя график эмиссии К-320 отображает стратегию большинства центробанков, Мало вероятно, что национальные банки развитых стран возьмут на вооружение криптовалюту, чей выпуск не смогут контролировать. Скорее всего, их пробные проекты будут иметь больше общего с нынешней системой, чем с К320. Зато немало аргументов в пользу того, что первыми алгоритмическую эмиссию денежных единиц опробуют центробанки развивающихся стран, где плюсы политического контроля над валютой отнюдь не очевидны в силу частых финансовых кризисов. В любом случае, тот факт, что центробанки всех мастей проявляют интерес к цифровым активам, открывает путь к серьёзным изменениям в системе фиатных валют. Если бы существовали криптовалюты, выпущенные правительством или центробанком, то физические лица или организации, откладывая средства исключительно в кастодиальных целях, предпочли бы хранить их непосредственно у эмитента. Это было бы гораздо дешевле и надёжнее, чем доверять деньги частным структурам. и выплачивать комиссии, которые они устанавливают, чтобы не потерять прибыль. Иными словами, Центробанк станет грозным конкурентом коммерческим банкам, если домохозяйства и корпорации смогут выбирать, где хранить средства для бюджетных расходов. Будь то продовольственные деньги или зарплатный фонд. Для примера возьмём корпорацию Apple. В конце декабря 2016 года у неё на бюджетных счетах скопилось 246 миллиардов долларов. Большая часть этих средств была инвестирована в краткосрочные инструменты вроде казначейских векселей США. Однако и тот скромный остаток, что ушёл на депозитные счета, составлял огромную сумму. Логично предположить, что при наличии выбора подобные компании переместили бы значительную часть активов под присмотр Центробанка. Вот почему исследовательская группа Банка Англии утверждает, что желательно установить различные процентные ставки. более низкие для криптовалют центра банка и более высокие для депозитов. Это предотвратит резкий отток фондов и обеспечит плавный переход на цифровую валюту. Тем не менее, руководители многих центробанков согласны, что постепенный вывод коммерческих банков из платёжного процесса может оказать оздоравлительный эффект. Теоретически он должен снизить издержки и риски, ведь жаждущие прибыли банки, кое-кто, пожалуй, сказал бы, что они жаждут ренты. перестанут взимать плату за коммерческую деятельность. Важно и то, что правительству и Центробанку не придётся любой ценой выкупать коммерческие банки, как это было в 2008 году, когда оказалось, что надвигающийся коллапс похоронит под собой всю платёжную систему экономики. Центробанки прекрасно знают, до какой степени этот кризис, вынудивший до нуля понизить процентные ставки, ограничил их способность стимулировать экономический рост. Один из самых мощных доводов в пользу выпуска криптовалюты центробанками это обещание финансовой стабильности в будущем. Таким образом, появление криптовалюты выявило конфликт между интересами центробанков и контролируемых ими коммерческих структур. В течение многих лет они пребывали в отношениях симбиоза. Частные банки пользовались правом эксклюзивного доступа к государственным финансовым инструментам, а взамен притворяли в жизнь политику центробанков. Этот союз породил немало конспирологических теорий и мифов, нередко замешанных на антисемитизме, о тайных ложах и обществах, которые правят миром. Действительность, конечно же, была намного сложнее. Однако теперь, когда технология блокчейн предлагает новые модели эмиссии, обмена и обслуживания денежных единиц, интересы двух сторон могут оказаться прямо противоположны. Hyperledger Борьба с самим собой. Не только старая гвардия финансового сектора вынуждена приспосабливаться к переменам. Множество некоммерческих структур тоже рассматривают технологию блокчейн, пытаясь понять, что она может изменить в их жизни. Один из самых интересных и значимых проектов в этой сфере носит название Hyperledger. Он проводится под эгидой большого корпоративного консорциума и предназначен для открытой совместной разработки отраслевых блокчейнов. Однако главная цель проекта куда амбициознее создание общей распределённой инфраструктуры для глобальной экономики, пригодной не только для банковского дела, но и для интернета вещей, логистики и производства. Учреждая консорциум, руководство корпораций участников выразило общую заинтересованность в превращении глобальной цифровой экономики в более мощную и открытую На сайте проекта разрабатываемая технология описывается как операционная система для рынков информационных сетей, микровалют и децентрализованных цифровых сообществ. При этом утверждается, что Hyperledger может значительно удешевить и упростить рабочие процессы в реальном мире. Столь глобальный образ мышления безусловно требует внимания к любым моделям, которые могут хорошо зарекомендовать себя в будущем. Поэтому неудивительно, что среди членов консорциума а к концу 2016 года их насчитывалось уже более сотни. Немало компаний, ориентированных на биткоин и децентрализованные криптовалютные системы в целом. В их числе можно назвать Blockstream, разработчика блокчейн-приложений Блок, а также Blockchain.info, сервис виртуальных биткоин-кошельков и обозреватель блоков. И все же тон в консорциуме задают крупные корпорации. И это порождает координационные проблемы. Бизнес-модели этих компаний изначально опираются на централизованную обработку данных и роль доверенных посредников при транзакциях клиентов. Поэтому и здесь закономерно разгорелся спор о преимуществах открытых и закрытых реестров. Крупнейшие основатели Hyperledger, включая IBM Digital Asset, Accenture, DTCC и Intel, привлекли к управлению проектом знаменитый консорциум Linux Foundation. Именно он создал ядро операционной системы Linux. который установлен на 90% мировых серверов, широко применяется для работы роутеров, ресиверов цифрового телевидения и легла в основу операционной системы Android. История Linux наглядный пример того, как открытая разработка ПО может привлечь ярчайшие таланты мира и продити удобную, надёжную, универсальную технологию. К тому же, для проекта Hyperledger был выбран исполнительный директор, известный своей любовью к открытым платформам, Брайан Белендорф. Один из главных разработчиков веб-сервера Apache и член совета директоров Mozilla Foundation и Electronic Frontier Foundation. Всё это очень важные сигналы. Имея перед собой чистый лист и сложнейшую задачу разработать новую операционную систему для глобальной цифровой экономики, жизненно необходимо поощрять открытые инновации, чтобы революционные идеи не подавлялись напуганными контролёрами. Джои Ита, глава медиалаборатории Масачусетского технологического института, напоминает: в онлайн-экономике победили не первые замкнутые интернеты, вроде системы MANET от France Telecom или внутренние сети компаний AOL и Prodigy, а общедоступная сеть, возникшая благодаря паре открытых протоколов TCP/IP. С тех пор открытую структуру интернета защищает ряд глобальных некоммерческих организаций. Хотя полная их власть и вызывает некоторые опасения. Похоже, что и проект Hyperledger будет опираться на аналогичные принципы. Тем не менее, звёздный состав руководителей Hyperledger вызывает организационные проблемы. Каждая компания должна защищать интересы своих акционеров, то есть настаивать на внедрении тех элементов программного кода, которые наилучшим образом подходят для их рода деятельности. Конечно же, в привилегированном положении оказываются компании с лучшими кадровыми ресурсами. Они просто создают большую часть кода. Когда их интересы идут вразрез с интересами других участников проекта, внутренняя политика каждой компании перевешивает стремление к общей цели. Подписать пресс-релиз легко, Трудно сделать всё, на что замахнулись, сказал Джим Землин, исполнительный директор Linux Foundation на первом собрании группы разработчиков Hyperledger в январе 2016 года. Мы пытаемся руководить открытым проектом. Мы искусственным образом объединили людей, которые работают в очень разных местах. Так давайте же прислушиваться к точке зрения каждого из них. Землен рассказал собравшимся, какой урок компания IBM извлекла из сотрудничества с Linux Foundation. Поначалу она вознаграждала разработчиков Linux в зависимости от количества строк кода IBM, внесённых в проект. Предполагалось, что IBM получит максимальную прибыль, если код операционной системы Linux будет оптимизирован для работы с продуктами компании: компьютерами, серверами и различными IT-решениями, которые IBM предлагает клиентам. особенно если этот же код будет не слишком совместим с продукцией конкурентов. Однако, по словам Земляна, руководство IBM вскоре осознало, что выбрало далеко не самый удачный способ взаимодействия с открытым сообществом Linux. В итоге было решено поощрять программистов за работу, которая улучшает общее качество ПО. Оказалось, что это гораздо выгоднее и для IBM. Пример был приведён не спроста. Ведь к тому моменту IBM уже явно претендовала на ключевую позицию в проекте Hyperledger. На том же собрании в январе 2016 года корпорация представила 44 000 строк чейн-кода для автоматизированных смарт-контрактов, фактически сделав безвозмездный взнос в разработку общего ПО для распределенного реестра Hyperledger, ныне известного как Fabric. С одной стороны, это можно расценивать как щедрый жест. С другой, это означает, что корпорация изначально пыталась повлиять на формат проекта. Со временем у многих сложилось впечатление, что система, которую представляло себе руководство IBM, заточена под узкий профиль компании: облачные сервисы и хранилища. Отвечало ли это интересам сообщества? Конечно, и другие участники консорциума вносят вклад в форме кода и идей. Компания Digital Asset представила инструмент Global Synchronization Log для финансовых структур. Разработчики Intel предложили программу Sooth Lake для подтверждения благонадёжности вычислительных устройств. Однако мощный ход IBM сделал корпорацию ключевым игроком в экосистеме Hyperledger и повысил вероятность того, что именно её интересы будут определять параметры кода и диктовать экономические приоритеты всего проекта. Подобные факторы тревожили и сообщество биткойна в период гражданской войны. Пользователи по обе стороны баррикад знали, какие гонорары выплачивают компании некоторым разработчикам и понимали, что те будут ратовать за или против увеличения блока в зависимости от взглядов своего работодателя. Что касается проекта Hyperledger, то здесь интересы IBM прежде всего связаны с возможным применением блокчейнов в сфере логистики. Как упоминалось в предыдущей главе, компания уже использует свой код для оптимизации механизма разрешения споров между заказчиками и поставщиками. Когда Джерри Куома, вице-президент IBM по вопросам технологий блокчейн, отчитался перед сообществом Hyperledger об успехе этого начинания, он представил веские аргументы в пользу приватных блокчейнов. Оказалось, что применить технологию блокчейн к последовательной записи транзакций можно и без помощи открытых систем. Однако Джерри Куома невольно показал и другое: как деловые интересы наиболее влиятельных членов могут отвлечь консорциум от разработки по-настоящему инновационной открытой системы. Вскоре стало очевидно, что руководство IBM увидела в совместном проекте прежде всего возможность вернуть себе клиентов, особенно тех, кто бился над оптимизацией цепей поставок. Через год компания запустила собственный блокчейн-сервис, благодаря чему слово блокчейн впервые прозвучало в телевизионной рекламе. Клиентам предлагалось объединиться с контрагентами в цепи поставок и создать приватный блокчейн со структурой полностью интегрированной с уже существующим облачным сервисом IBM. Поручить IBM хранить данные из вашего реестра, то есть обратиться к доверенной третьей стороне, значит отказаться от революционной, свободолюбивой природы блокчейна. Подобная манипуляция стала частью, возможно, за счёт ложных представлений, связанных с термином облачное хранилище. Когда IBM, Amazon, Google или любой другой провайдер облачных технологий хранит ваши файлы или предоставляет вам доступ к сторонним облачным сервисам, все операции выполняются на вполне конкретных серверах, принадлежащих этой компании. Они хозяева, а мы арендуем у них место на сервере. Многим кажется, что облако это аморфная децентрализованная система. Однако на самом деле это предельно централизованная технология, целиком зависящая от посредника. Огромный потенциал технологии блокчейн кроется в децентрализации, которая делает пользователя независящим от какой-либо промежуточной инстанции, выполняющей нужные ему действия. На самом деле, на базе блокчейн-архитектуры уже сейчас разрабатываются специальные приложения которые позволят полностью децентрализовать хранение файлов и предоставит внесетевые сервисы. Модель блокчейна, предложенная компанией IBM, скорее ограждает процветающий централизованный бизнес от угрозы со стороны децентрализующих технологий. С точки зрения акционеров IBM это вполне оправданная, рациональная и грамотная стратегия. Однако она противоречит духу открытых платформ, который пропагандирует сам же концерн Hyperledger. Кроме того, возникает и ряд правовых вопросов. Если ключевые данные из блокчейн-реестра хранятся на компьютерах некой компании, то может ли государство согласно нынешнему закону о хранении данных контролировать этот блокчейн? Вышупомянутые проблемы показывают, как сложно заставить корпоративный консорциум, многие члены которого уже давно забыли о собственных бунтарских стартапах и обзавелись крупным бизнесом, уязвимым для радикальных инноваций. действовать в интересах широкой межотраслевой группы производителей и их будущих клиентов. Это важно, поскольку реализовать заявленные цели очевидно смогло бы лишь сообщество, разделяющее нашу веру в децентрализацию. Разнообразие, богатство возможностей и совместный творческий поиск в конце концов породят открытую систему, которая отвергает чрезмерное влияние любых инстанций, противостоящих внедрению инноваций. если они угрожают их интересам. Границы доступа. Квазицентрализованные приватные блокчейны, с которыми сейчас экспериментируют крупные финансовые структуры и корпорации техногиганты, по своей сути не так уж плохи и не непродуктивны. Идеи и открытия, родившиеся в ходе исследований на базе консорциумов R3 и Hyperledger, войдут в фонд знаний, с помощью которого технологи и предприниматели всего мира выстрелит новую улучшенную глобальную систему доверительного управления. Но если принять во внимание уроки истории, например, о победе открытых интернет-протоколов TCP/IP над огороженными микросетями вроде MANET, AOL или Prodigy, становятся заметны внутренние ограничения приватных блокчейн-систем. Как напомнил Джой Ито Маленькие закрытые сети проиграли из-за невозможности справиться с наплывом программ и приложений, созданных для работы в общей глобальной экосистеме интернета. Какой пользователь или разработчик захочет мучиться с громоздким и медленным почтовым клиентом AOL, когда есть множество открытых, общедоступных сервисов, к которым ежедневно добавляются новые опции. Примерно ту же расстановку сил скоро можно будет наблюдать в битве открытых и закрытых блокчейнов, полагает Ито. Открытые системы, такие как биткойн и эфириум, по своей природе способствуют творческому поиску и инновации, поскольку ни одна компания или группа компаний не может наложить вето на то или иное новшество. Даже если кураторы приватных систем заявят о готовности открыть свои платформы для всех желающих, сам факт наличия хозяев и охранников будет чреват ограничениями для посторонних. И это несомненно оттолкнёт многих разработчиков открытого ПО. которые могли бы внести свой вклад в развитие платформы. Ведь именно гарантия открытого доступа порождает бурный энтузиазм и тягу к свободным сетям. О чём говорит количество и качество разработчиков, вовлечённых в создание открытых блокчейн-приложений. Вероятно, и у приватных блокчейнов появится своя ниша, хотя бы потому, что ими гораздо проще управлять, и на данной стадии развития технологий они лучше справляются с крупными многочисленными транзакциями. И всё-таки нашей главной целью должна стать дальнейшая эволюция открытых, функционально совместимых платформ. В наших интересах построить мир открытых реестров и распределённых моделей доверия, в котором у каждого пользователя будет право голоса. Давайте же приложим к этому все усилия.